Мексика, Сьюдат, Мехико, 22 августа 2003 года, 17.14. Окраина мексиканской столицы столичного вида совершенно не имеет, по крайней мере с той стороны, откуда выпало подъезжать нам. Промзона промзоной, ржавый забор, среднеобшарпанный ангар, на шлагбаум и будка охранника, причем охранник в военной форме с иголочки а на плече имеет mp 5 с выдвижным прикладом. Ну да, кто его знает, какие они суровые мексиканские вохровцы. Навстречу выходит довольно фактурный товарищ. Хромой физиономия изрядно обросла полуседой тиной, старая бейсболка с логотипом Джетс на замасленном сером комбинезоне табличка с именем Педро. Руки в рабочих мозолях, но чистые. С братками сей педра держится чуть ли не свысока, и те покорно это обращение сносят. Интересно. Потом так и не представившийся нам педра переходит на английский. С сильным акцентом, но вполне разборчиво. Как раз канал открылся, держится стабильно. Переправим без проблем. Машину менять будете? А надо? Я не понимаю, о чем речь. Руиз явно тоже. Как пожелаете. «С хайваями на той стороне никак. Мы в сервисе специально под это технику и готовим. Но ваша вроде ничего. Раз не надо, не будем», — отвечает Руиз. «Как пожелаете», — не спорит Педро. «Тогда поехали». Сбирается на подножку со стороны руиса дергает подбородком. в «Вобъезд направо и во вторые ворота». «Во вторые, так во вторые». «Три минуты пыхтения на первой передаче, и мы в ангаре за перегородкой». На полу короткая рельсовая дорога, на ней грубо сваренная рама вроде самопального эвакуатора, под 3 метра в ширину и больше 10 в длину. А перед дальней стенкой некая загадочная металлоконструкция по мотивам фильма «Звездные врата» в форме заглавной греческой буквы «Омега». И эти самые рельсы уводят как раз под нее. Над верхушкой железной «Омеги» кустарно прикручен горизонтальный светофор. Вэроби мотор. То с вентиляции не очень говорит Педро. руиз поворачивает ключ джип послушно замолкает инструкции такие гудок зажигается красный предварительная готовность желтый включаешь движок на первой передаче въезжаешь вот сюда на платформу как на парковку и сразу глушишь бибикаешь и ждешь зажигается зеленый платформа сама катит к воротам на той стороне встретят если вдруг проблемы дважды бибикаешь Мы останавливаем платформы и откатываем назад. Пока проходите ворота, никому не двигаться и даже не дышать. А то потом зал долго отмывать придется. Ясно? Ясно, ясно. Ни хрена не ясно. В смысле, что все это значит? Но у братков Орельяна спрашивать себе дороже. И тем более спрашивать у этого мирного сервисника с вооруженной охраной на входе. Раз мальчики из картеля перед ним на задних лапках бегают, Руиз беззвучно шевелит губами. То ли ругается, то ли молится. Но на желтый сигнал аккуратно подает машину вперед на платформу, останавливаясь до рельсового ограничителя. Затем хлопает ладонью по рулю, джип отзывается громким гудком. Все как сказано. Зеленый. Платформа мягко трогается с места. Зрение вытворяет какие-то фокусы. Между уголками металлоконструкции словно туман какой-то сплетается. Все сильнее и сильнее. И вот он превращается в кипящее зеркало, в которое въезжает платформа, джип и мы.